я немедленно отправляюсь к его противнику вооружаюсь отменной любезностью и хладнокровием которые безусловно необходимы при этом вот потому то с горечью промолвил рауль вы так удачно и уверенно улаживаете дела этого рода.